Глава 8 Полигон Плаза. О отвезла меня на дальнюю окраину Сеула. Мы стояли одни на тротуаре, который был шириной с морскую набережную. Вдоль одно за другим тянулись серые промышленные здания. Вдалеке слышался настойчивый ляска, в воздухе витал запах горящей резины. Мы завернули за угол и вышли на улицу, которая, я могла бы поклясться, была той самой, которую мы только что оставили позади. Но затем среди производственных зданий показалась сверкающая вершина таинственного сооружения. Когда мы увидели его полностью, это оказалось колоссальное здание по форме, напоминающее египетскую пирамиду. Оно располагалось в центре огромного травяного поля, окруженного промышленными предприятиями. Весь фасад здания был сделан из зеркального... Стекла, в котором облачное небо отражалось с такой четкостью, что казалось, будто в самом небе есть дыра там, где были распахнуты двойные входные двери. На пороге стоял мужчина в черном костюме и нетерпеливо махал в нашу сторону. «Пойдем», — сказала Яо, — «я не думаю, что нам следует здесь находиться». «Я знала, что ты не будешь участвовать в лотереи, поэтому это сделала я», — заявила она. Она схватила меня за руку и что-то вложила в нее. «Твое упрямство означает, что тебе придется войти в полигон Плаза под моим именем». Я посмотрела вниз. Это было ее государственное удостоверение личности. «Подожди. но теперь я знаю, что это должно было случиться именно так», — продолжила О. «Чтобы защитить чистоту твоей веры. Удача сопутствовала мне, потому что она знала, что я не заинтересована в том, чтобы использовать ее себе во благо». Не дав мне возможности сказать хоть что-нибудь, она толкнула меня на траву, и я упала на четвереньки. Мне было обидно, что О так обращалась со мной, но потом я поняла, что то, что она отсылала меня прочь, что она хотела, чтобы я забыла её во имя моих поисков Муна, было для меня ещё больнее. Когда я поднялась на ноги, то увидела, что мужчина машет мне ещё более нетерпеливо, чем раньше. Я не сомневалась, что если сделаю ещё один шаг в его направлении, то никогда не смогу вернуться к О. Когда я оглянулась, она уже исчезла. К зданию не вела никакая тропинка. Как только я начала долгую прогулку по траве, рука мужчины опустилась. Мимо высокого стеклянного фасада проплывало облако, отчего здание, несмотря на все его резкие контуры, казалось нечётким, как будто оно могло испариться в любой момент. Когда я, наконец, дошла до мужчины, я положила удостоверение личности О на его протянутую ладонь. Именно тогда я впервые как следует рассмотрела его. На снимке у О были короткие волосы, заправленные за уши, их концы завивались из-под мочек. Ее настоящее имя было Осел. Мужчина обыскал меня, затем махнул рукой, чтобы я входила. Трава, которая окружала здание, продолжалась за входной дверью и простиралась до самых дальних углов большого вестибюля. Солнечный свет просачивался сквозь наклонные стеклянные стены и отбрасывал призрачный туман на крытое поле. Другого освещения не наблюдалось, а воздух был прохладным и свежим. Площадь оказалась настолько велика, что мне потребовалось несколько минут, чтобы перейти на противоположную сторону — где в напряжённом молчании перед дверями лифта уже собрались остальные девять победителей лотереи. Не стремясь общаться с другими фанатами, я встала позади, рядом с мужчиной средних лет в офисной одежде, со скричёнными на груди руками и мрачным мученическим лицом, как будто он был окружён некомпетентными работниками. Со звоном открылся лифт, оттуда вышел сан. Среди поклонников послышались давленные звуки, а офисный работник к моему разочарованию ударил себя кулаком по бедру в знак тихой победы. Сан был одет в черные брюки и черную куртку из полиэстера, набитую тонким слоем пуха. Он низко поклонился, от отчего материал его куртки зашуршал. Меня поразили седые пряди в его волосах. Он остановился, помолчал, затем с улыбкой бросился вперед и начал пожимать нам руки». «Я знаю, это может шокировать», — начал он, проходя вглубь нашей группы. «Но я подумал, что будет лучше провести нашу встречу незаметно, без всякой огласки». Он легонько сжал мою руку, уже повернувшись лицом к офисному работнику. Когда подошла очередь мужчины, он не отпустил руку Сана. «Пожалуйста», — невероятно нежно произнес мальчик, — «вы испортите все остальным». Офисный работник с отвращением оглядел всех нас, затем он отпустил руку. Сан остался стоять рядом с мужчиной, как бы успокаивая его, и продолжал говорить. «Добро пожаловать в плегон Плаза. Мы с другими ребятами так рады видеть вас здесь. Вам, наверное, интересно, где остальные. Не волнуйтесь, они в здании, забились в свои любимые уголки и готовятся к встрече с вами. Но первый час вы будете со мной наедине. Так будет проще, потому что многое нужно объяснить. К тому же...» Он, понимающе улыбнулся. «Вы ведь знаете, кто я, не так ли?» На мгновение воцарилась тишина, а затем кто-то крикнул «Ты здесь, босс!» Это была шикарная пожилая дама с непринуждённым видом. Группа расслабилась и разразилась смехом. Сан тоже засмеялся, иронично качая головой. ну разве я не стал лучше с годами?» — спросил он. «Помните, каким безжалостным я мог быть с Юпитером? И сейчас он доставляет мне не меньше хлопот». «Тогда у тебя действительно был ужасный характер», — сказала пожилая дама. Я всегда восхищалась Меркьюри за то, что он пытается дать отпор. Мун, однако, впадал в ступор. Очень похоже на состояние моей покойной сестры. Сан поднял руку, прерывая её. Над группой повисла пугающая тишина. «Пойдёмте дальше», — он махнул рукой в сторону. «В полигон плаза десять залов, каждый из которых занимает целый уровень здания. Мы находимся на втором этаже, который, как вы видите, был захвачен внешним миром». «Мы с парнями никогда не должны забывать об этом мире. Мы должны чувствовать, как он хватает нас за пятки, тащится за нами. Даже когда мы достигаем кажущихся безопасными берегов полигон Плаза, только со свежим осознанием мировых опасностей мы можем подняться на другие этажи, сохраняя ощущение крайней необходимости создания сколько-нибудь значимой работы». Сан нажал кнопку лифта, открывая двери. «По крайней мере, мы так думали». Вот почему мы никогда не приглашали вас сюда. Мы стремились к уединению в нашем собственном маленьком обществе, чтобы наша работа была яркой и необычной. Мы чувствовали, что не смогли бы быть в этом мире рядом с вами, если бы хотели прикоснуться к вам на самом глубоком уровне ваших душ. Потому что мы не были вашими друзьями, нет. Мы были проводниками ваших потрясений. Но всё изменилось с тех пор, как вы видели нас в последний раз. Теперь вы нужны нам здесь так что, пожалуйста, входите». Задняя стенка кабины лифта наклонялась в соответствии с пирамидальной архитектурой здания. Нам пришлось прижаться поближе к двери, рядом с которой была одинокая колонна из десяти квадратных кнопок. «Нигде в здании нет никаких изгибов», — сказал Сан, «даже лампочки сделаны в виде кубиков. Как любит говорить профессор музыки, пусть углы колются». Безо всяких усилий я оказалась стоящей рядом с Саном. По другую сторону от него постоянно находился офисный работник, который продолжал разглядывать остальных с мрачным превосходством. Он был словно и отец, и сын, защищая Сана, и в то же время капризно требуя его внимания. Сан видел это и положил руки на моё плечо, и плечо офисного работника, демонстрируя беспристрастность. Его прикосновение было таким незаинтересованным, В нём отсутствовало даже напряжение и стеснение, что я постепенно привыкла к тонкой пустоте между его пальцами и моим плечом. Когда он убрал руку, чтобы нажать кнопку пятого этажа, я ощутила не свободу, а сокрушительную плотность воздуха. Из лифта мы вышли в тёмную пропахшую мускусом библиотеку. Полки с книгами беспорядочно тянулись по комнате на разном расстоянии друг от друга, напоминая кишки. На верхней части каждой полки была прикреплена маленькая золотая лампа, освещавшая ее содержимое. Книги были упорядочены не по автору или названию, а, как нам сказали, по первому слову текста. Единственным исключением был раздел, посвященный десяткам томов социальной критики, автором которых была профессор музыки. Сан подвел нас к полке, которая была встроена в центр одной из наклонных стен — Профессор музыки ничего не знала о музыке, кроме способности глубоко волновать ее, и она не намеревалась меняться. Но она была экспертом по Гималаям и Галапагосским островам. Она умела говорить по-русски и по-туркменски, и она знала, как приломить хлеб с очень бедными, а также с высокопоставленной элитой, ведя до основания компании в возрасте сорока лет роскошную кочевую жизнь, подробности которой оставались неизвестными широкой публике. По словам Сана, она присвоила себе звание профессора музыки с иронией, потому что ничто так не возмущало ее, как современный университет. Она считала его клиникой кастрации не только половых органов, но и разума. «Нигде вы не найдете более тупых и несексуальных людей». Всякий раз, когда парни обращались к ней за советом, она направляла их к книге, которая не имела никакого отношения к их проблеме. Всякий раз, когда они задавали ей вопрос, она отвечала не меньше, чем десятью вопросами по очереди. «Вы читали так, как будто от этого зависит ваша жизнь?» — любила спрашивать она парней. «Вы читали так, как будто каждое отдельное предложение может быть правдой?» «Так что, как только вы проникаетесь идеями одной книги, появляется другая со своими собственными идеями, и как только вы начинаете ставить одного против другого, появляются десятки других книг». «Элементы одних совпадают с другими, все и смятения в вашей душе? Вы читали до тех пор, пока вас не затошнит от всего, что вы знаете?» В углу библиотеки сидел прыщавый молодой человек, закинув ноги на покрытый сукном письменный стол. Мы собрались вокруг него, но он не сделал ни малейшего движения в знак признательности. Он был слишком погружен в чтение массивного тома, лежащего у него на коленях. Он только что остановил свой взгляд на изображение, на котором грудь и глазное яблоко необъяснимым образом были одинакового размера. Сан положил руку на спинку стула молодого человека и представил его как библиотекаря. Поскольку профессор музыки хотела, чтобы интеллект парней развивался разносторонне, редкая книга не попадала на эти полки. Был только один критерий для отклонения — любое прямое упоминание о парнях. Под строгим наблюдением библиотекаря ни одна биография, репортаж или научная работа о них не смогла проникнуть в стены полигон Плаза. Профессор музыки настаивала на том, чтобы парни были хозяевами своей собственной индивидуальности. Никому в компании, даже визажистам не разрешалось смотреть, как кто-то из ребят разглядывает свое отражение в зеркале. Каждый из них обладал неприкосновенным правом созерцать свой собственный образ наедине с собой, изолированный от того, как другие воспринимают его отношения с самим собой. Парни оставались единственным проектом профессора музыки до тех пор, пока она не отошла от дел. Она разрешала, не задавая никаких вопросов, все, что они делали. Она никогда не говорила, как им поступать. Освобожденные от учебных, семейных и денежных обязательств парни получили то, о чем мечтали все артисты. Время. Бесконечное время. Плюс музыкальные инструменты со всего мира, крупнейшую в стране коллекцию пластинок, различные помещения для занятий и студию звукозаписи с сотнями кнопок, циферблатов и переключателей для бесконечных манипуляций со звуком. Все это можно было найти на других этажах здания. «Подумайте, как мало истинного вмешательства творчества в обычную жизнь», часто говорила профессор музыки. Что бы произошло, если бы созидание было работой, которую нужно выполнять? Культура представляет собой набор согласованных ценностей, которые позволяют большим группам людей жить бок о бок друг с другом относительно мирно. Что произошло бы, если бы мальчик-подросток делил культуру не с миллиардами незнакомцев, а всего с несколькими другими мальчиками – Что произошло бы, если бы поменяли обстановку, например, устранили грубое давление выживания? Что произошло бы, если бы были гарантированы физическая безопасность, творческая самореализация и даже невероятный успех? Как мальчик мог бы построить свою человечность за пределами этих целей? Но нигде на планете не было места для такого рода экспериментов. Слишком насущной была основная задача выживания для бедных. Слишком отуплены были состоятельные люди стыдом и лицемерием, их бесхарактерным повторением пропаганды, которую они путали с высшим образованием. Именно здесь оказало свое влияние профессор музыки. Полигон-плаза было отдельным пространством для определенного вида впечатлений, которые становились все более редкими в мире. Ей нравилось сравнивать полигон-плаза с монастырем. Местом, где растворение своего «я» порождает моменты удивительного самовыражения. В развитых обществах по всему миру люди топтались на месте и потакали своим маленьким очаровательным свободам, таким как отношение того или иного наряда или сон с тем или иным человеком. Они запутались в своем перемещении по ошеломляющему разнообразию бессмысленных вариантов, которые являются выражением их индивидуальности. Однако истинная индивидуальность, по ее утверждению, неотличима от отказа от самого себя ради служения высшей цели. На первый взгляд может показаться, что эта самоотверженная преданность порождает своеобразную скучность характера. Но посмотрите глубже, — настаивала она, — истинный индивидуум абстрагировался от своих личных желаний, чтобы совершать смелые акты созидания или веры. Он взял плотную, но органическую реальность своего жизненного опыта и наполнил ее через самопожертвование, через дисциплину, захватывающий дух широтой. Таким образом, его работа была способна взбудоражить души других людей. Поэтому проблема сегодняшнего культурного роста, по мнению профессора музыки, заключалась не в разрушении индивидуальности артиста, а в недостаточности этого разрушения. Это не ограничивалось искусством. Духовная пустота нашего потребления разговоров, ежедневная пытка оправданием нашего этического мошенничества. Постоянно усиливающееся стремление к любви, которое систематически ограничивает саму нашу способность к ней. Среди этой безысходности как можно было не подумать, что решение состоит в том, чтобы спрятаться за стенами своего «я» и стать совершенно уникальным. Вот почему люди цеплялись за маркеры идентичности, как будто бы они отличались друг от друга, в то время как сам факт того, что для этого различия уже существовало название, означал, что оно является недостаточно разграничивающим. Нет, извращенная хитрость человеческого духа проявилась в подчинении разрушению всех категорий, погружению в безымянность, бездомность, небытие. Только тогда у человека появлялся шанс стать вездесущим. Всю группу охватило странное беспокойство. К концу монолога глаза Сана стали стеклянными. Вернувшись в лифт, он нажал кнопку седьмого этажа. Мы вышли из лифта и оказались в зале для репетиций. После тесноты библиотеки он был поразительно просторным, как будто специально для того, чтобы показать все, что парни могли делать только своими телами. Четыре стены были отделаны зеркальными панелями, Мы остались у лифта, а Сан пошел вперед и стал бродить по помещению, опустив голову. Бесконечные версии его самого в зеркалах погрузились в глубокие раздумья. Вдруг он решительно повернулся к нам. «Хорошо, что вы находитесь со мной в этой комнате. Правда в том, что мы с другими парнями давненько здесь не были. На нас обрушились странные импульсы. Мы покидаем полигон Плаза и часами бродим по городу, прижимаясь ладонями к его горячему бетону. Мы жаждем истины, которую дает чувство легкости. Мы хотим бороться и желать, иметь любимые вещи. Мы хотим, чтобы тяжелый кулак мира надавил на каждого из нас и выкристаллизовал личность в бытие. Но все остается на расстоянии. Мы не знаем, как встретиться взглядом с незнакомцем на улице, мы даже не знаем, как наслаждаться погодой. Мы гвоздь, который постоянно выскальзывает из стены. Мы не можем оставаться вовлеченными, Утратив наш первобытный жизненный инстинкт, мы больше не ощущаем искусство. Молодая женщина вышла из ступора и с негодованием уставилась на Сана. Как он смеет надоедать ей настолько, что она забывает удивляться его присутствию. По лицу Сана пробежала тень, когда он понял, что группа не в состоянии уловить важность его слов. Он повысил голос. Когда-то мы относились к идеям профессора музыки как к священному закону но ну, теперь мы сдаемся вопросом, не могла ли она ошибаться. Видите ли, мы слишком распылялись. Мы больше не знаем, как дотянуться до вас, потому что не знаем, с чего начать. Именно поэтому мы решили открыть полигон Плаза для вас на следующие шесть дней. Вы можете посещать все этажи, кроме десятого, на который даже нам с парнями вход воспрещен. Перемещайтесь свободно, творите рядом с нами и подпитывайте нас топливом вашего опыта». «Расскажите нам, кто вы такие, расскажите нам, как вы живете. Все, чем вы с нами поделитесь, мы выразим в едином произведении искусства. Другие парни скоро присоединятся к нам. Винус с нетерпением ждет, когда сможет изучить ваши лица, как у греческой скульптуры», — говорил он. И Меркьюри замолчал, чтобы приберечь свои слова для всего, что он должен сказать вам. «В любом случае, давайте отбросим почтительность и будем говорить свободно друг с другом». В конце концов, теперь мы равны в искусстве. Проходите. Чувствуйте себя как дома. Я сделала шаг назад, чувствуя себя так, словно на меня, от ракана упала тарелка лицевой стороной вниз. Послышался возбужденный полушепот, и несколько человек, казалось, были на грани тревожных слез. Но офисный работник оставался так же тверд, как всегда. Он отделился от группы и сделал шаг в направлении сана. «Я боялся, что до этого дойдет», — сказал он. Я наблюдал за тобой весь последний год. Только с тобой, мой мальчик. Ты прост. Это прекрасная правда о твоём характере. Твои причудливые речи и снисходительные порывы, они причиняют мне боль своей фальшью. И теперь ты действительно покончил с собой. Почему бы нам не отойти в сторону и не поговорить о твоём будущем? Здесь тебе нужно быть осторожным. Не позволяй этим людям прикасаться к тебе своими грязными руками». «Кто знает, они могут быть преступниками, проститутками, животными». Я скрылась в лифте и нажала кнопку десятого этажа. Я вошла в маленькую комнату с потрясающим видом. Комната была идентична по форме и размеру кабинки лифта, из которой я только что вышла. Вместе они образовывали две половины пирамиды. Мне нужно было сделать всего несколько шагов, прежде чем я смогла прижаться лбом к нагретой солнцем стеклянной стене. Я стояла на вершине полигон-плаза. Я смотрела на мир на километры вперёд, и ничего из того, что я видела, не было прекрасным. Десятки жилых комплексов, все одинаковых размеров и одинакового оттенка серого, торчали из земли, как жёсткие колючки волос. Я наблюдала с такой высоты, что здания, разбросанные по ландшафту чёткими рядами, выглядели так, словно они стояли по моей команде. За этими зданиями находилась промышленная электростанция. На ней было три дымовые трубы. У их основания располагалась конструкция строительных лесов, усеянных размытыми точками света. Как и в многоквартирных домах, там, несомненно, находились люди, но ни одного человека видно не было. Из каждой трубы поднимался столб дыма, который затем уплывал в сторону под действием собственного веса. Дым сгущался, темнел по цвету, приобретая чёткие очертания. Он насыщался энергией, единственным, что двигалось в пейзаже, был дым. И всё же в его движении было что-то неживое. Ему не хватало отчаянной борьбы за жизнь, а также непредсказуемой безжалостности, присущей природным циклам. Я обвела взглядом жилые комплексы. Затем увидела, как что-то шевельнулось... С верхнего этажа здания высовывалась рука, лениво покачивающая запястьем. Почти сразу же, как я это увидела, рука перестала двигаться, затем она исчезла. Я представила, как эта рука скользит от окна в тёмную комнату. Возможно, сейчас она мыла посуду или гладила рубашку. Я осознала, что внутри всех этих бастионов из металла и бетона сотни рук разжимались и сжимались, ударяли и задевали друг друга, показывали красивые жесты, подобные жестам танцоров. Но потом я представила, как эти здания разваливаются на части и извергают сотни рук, все они пытаются схватиться за что-нибудь, но не находят ничего, кроме воздуха. Я оторвалась от стекла, воодушевленной уверенностью, что мы с Муном наконец-то оказались в одном месте. Не в полигон Плаза, даже не в Сеуле, а вместе, значительно больших масштабов, в неисчислимой сфере возможностей, где встречи между людьми были обволакивающими и сочными, как свежая мякоть персика. Я чувствовала, что он там, где-то на расстоянии, бродит по той же пустыне, что и я такой же изгнанник, без карты местности. Наконец-то я оказалась в нужном месте, но это место, именно из-за того, что я была права, было самым пугающим, и в нем было легче заблудиться. Я услышала, как позади меня открылся лифт, я молча зашла в него. Внутри кабины мужчина в черном костюме одновременно нажал верхнюю и нижнюю кнопки — Они дважды моргнули в загадочном согласии, затем лифт заскользил вниз, миновав вестибюль полигон Плаза, и погрузился под землю. Я вышла в помещение настолько большое, что его отдалённых границ не было видно. Оно было разделено на громадные секции, каждая из которых освещалась висячей лампой. Между ними пролегали широкие полосы темноты». Я обнаружила, что стою внутри небольшого прямоугольника света, занятого только вешалкой для шляп, на которой висел чёрный кожаный плащ. Впереди я увидела профессора музыки. Она сидела за письменным столом в синем костюме, который был на пару размеров больше. У неё за спиной возвышались полки с книгами. Справа находилась освещенная секция с кроватью под балдахином. Слева — кухня. Я поняла, что эта подземная комната была квартирой профессора музыки в которой не было никаких стен. Она пригласительным жестом указала на стул по другую сторону своего стола. Я пересекла фойе и направилась в ее кабинет. «Правда там здорово наверху?» — спросила она. «В детстве я мечтала жить в мансарде и читать книги высоко над головами членов моей семьи, быть очень далеко. Комната на десятом этаже — это запоздалое воплощение моей мечты». «Без этой комнаты полигон Плаза не смог бы существовать. Во всех аспектах моей жизни я проектирую сверху вниз». Она оперлась локтем о стол и положила голову на ладонь. На её лице отсутствовал макияж, и оно было совершенно не ненапряжённым, хоть и с резкими чертами. Она оказалась пустым огнестрельным оружием. Постоянное изнеможение было заметно по морщинкам, разбегавшимся от уголков её глаз, Но в них таилось особое очарование. деликатность и жесткость, расслабленность в ее собственных противоречиях. Я чувствовала, что она освободила себя от унижения, отказов и что всегда прямо спрашивала о том, чего хочет. «Ты меня заинтересовала?» — призналась она. «Почему ты ушла от остальной группы?» Ее голос не был недружелюбным. Я знала, что было бы бессмысленно говорить без полной откровенности. «Я не хочу сотрудничать с парнями», — сказала я. «Но ты должна быть поклонницей, иначе зачем тебе участвовать в лотерее?» «Я ищу Муна». Она опустила руку, которая поддерживала ее голову. «Ах», — печально вздохнула она, — «ты любишь Муна. Но скажи мне, разве не было возможности встретиться с ним в репетиционном зале? Ты, должно быть, слышала слухи?» «Я никогда им не верила». «Я знаю, что Мун не вернётся, с другими парнями покончено, для них нет никакой надежды». «Мун никогда бы не согласился на подобный проект». «В его случае действительно не могло быть речи о подобном сотрудничестве», — подтвердила она с лёгким удивлением. «Мун не может идти на компромисс, но он также не знает, как предъявлять требования к другим. Его работа гораздо более тонкая». Просто находясь рядом с другими мальчиками, он действовал как некий химический реагент, который усиливал самые духовно независимые качества каждого. Это создавало то глубокое взаимодействие, из которого рождалось философское единство между отдельными людьми. Но теперь, без Муна, парни снова распались на отдельные таланты. «Вы тоже любите Муна», — сказала я. «Не так, как ты», — ответила она, — «это другое». Прошло так много часов, так много загадочных поворотов. Он бывал очень требовательным. Он осознанно пользовался своими прошлыми жизнями и стремился примирить их в тонкой оболочке своего настоящего. Он в одиночку изменил направление моей работы. Он опустошил меня. Были времена, когда я отказывалась впускать его в свой кабинет. Ты можешь себе это представить? Нет, но я хочу принять вызов, чтобы влюбляться в него заново, каждый раз». У меня больше нет на это сил. Она откинулась на спинку стула. Было время, когда один только мой гнев мог выдернуть меня из постели. Теперь я окружаю себя парнями, потому что они намного сильнее и красивее меня. Они — это моя энергия, волшебным образом разбитая на завершённые кусочки. Но теперь они угасают, мои маленькие звёздочки. Я даже не могу вспомнить, когда они в последний раз посещали комнату на десятом этаже. Однако он поднимался туда каждое утро, до своего самого последнего утра здесь. Сан говорит, что мальчикам было запрещено посещать комнату. Любопытный способ выразить это. Её глаза блеснули. Нет, моё правило иное. Они должны были почувствовать призыв на десятый этаж, как будто у них не было выбора, пойти туда или нет. «Что там должно произойти?» — спросила я. «Это не моё дело», — твёрдо заявила она. «У каждого человека есть свой собственный способ воспринимать то, что не сходит или тянуться к тому, что остаётся наверху. Кто может сказать, что это такое?» Между нами повисло молчание. Её последние слова эхом отдались в дальнем углу комнаты. Я была уверена, что она жила здесь одна. «Есть кое-что, чего я всё ещё не понимаю», — — сказала профессор музыки. — Ты говорила, что ищешь Муна, но если ты знала, что он не вернётся, тогда почему ты здесь, в полигон Плаза? — Я не знаю, где он, — ответила я. — Всё, что у меня есть, — это места, где он раньше бывал. Но я знаю, что найду его. Что-то произошло, когда я была на десятом этаже. Я почувствовала, что покидаю одно место и попадаю в другое. Мун тоже находится там. Я в этом уверена. «Странно». Она прищурилась, глядя на меня. «Ты похожа на него. Но в мире так много людей, что я полагаю, вполне разумно ожидать, что несколько сотен из них будут похожи на Муна. Печально, но ты похожа на него». Она протянула руку и приподняла кончики моих обесцвеченных волос. «Смотри, твои волосы взывают о помощи». Она стряхнула крошки с моего свитера. «И ты ела крекеры? Ты когда-нибудь встречала крекер, который помогает похудеть?» «Я думаю, лучше бы тебе не быть похожей на него». «Он преуспевает там, где я терплю неудачу». «Ты знаешь», — сказала она твёрдым голосом. «Он просто человек, живущий в этом мире». Я выпрямилась. Это был первый раз, когда я услышала что-либо о местонахождении Муна. «Где в этом мире?» — спросила я. «Пожалуйста, отведите меня к нему». «Разве ты не видишь, как тебе повезло?» «Ты не знаешь Муна, поэтому думаешь, что могла бы его знать. Поскольку вы никогда не встречались с ним раньше, он всегда ждет тебя в состоянии экзистенциональной целостности». Ее раздражение было безграничным, выше моего понимания. «Иногда я думаю, что для Муна было бы лучше никогда не рождаться. Тогда он все еще был бы возможен. Тогда он не был бы так измотан». «Мне не нужна целостность», — отрезала я, — «Я хочу трудностей». Профессор музыки несколько секунд молчала. «Покажи мне твоё удостоверение личности», — потребовала она. Я протянула ей удостоверение О. «Значит, ты не всегда была похожа на Муна», — задумчиво произнесла она. «Ты уже что-то сделала для этого? Стыдиться нечего. Это хорошая идея». Она достала клочок бумаги из внутреннего кармана своего пиджака и протянула его мне это Мун. Я взяла клочок в руки. Это было ультразвуковое изображение. Как мне раньше не пришло в голову повесить на стены плакаты с изображением внутренностей Муна. Однако пропорции показались мне совершенно неразборчивыми. Я не могла сказать, на какую часть его тела я смотрю. Если бы это изображение служило картой, Мун с большей вероятностью заблудился бы внутри собственного тела, чем в чужом городе. Когда я попыталась вернуть фотографию, профессор музыки подняла руку в знак отказа. Возьми это с собой, сказала она. Я немногое могу тебе сообщить, чтобы опознать его. Я ничего не могла сказать. Я бы убила ради того, чтобы почувствовать то, что чувствуешь ты, вздохнула профессор музыки, возвращая свою голову обратно на руку. «Это ощущение, когда ты находишься на пороге нового опыта. Я бы убила, чтобы снова узнать, каково это. По правде говоря, я не удивлюсь, если ты в конце концов пожалеешь, что не осталась в полигон-плаза». «Что вы имеете в виду?» — неуверенно спросила я. Она закрыла глаза. «Просто в наших мыслях все выглядит намного лучше». Произнеся это, она встала и ушла. «Далеко-далеко».